Нежданный сюрприз. А это еще что такое? Уже привычно осторожно приблизившись к краю леса, в очередной раз, когда собирался снова попытаться поторговать, я неожиданно услышал какие-то странные голоса, что меня изрядно насторожило. По простой той причине, что я банально не привык к подобному гвалту. Слишком громкие там крики сейчас стояли, поэтому я постарался оставить свои корзины и грузы гораздо глубже в лесу, чем обычно это делал подальше от опушки леса а потом постарался со стороны подойти к этому месту не с той части опушки где я обычно выходил а немного с другой неожиданно для себя я увидел большую толпу народа которая слишком уж выделялась начнем с того что среди группы людей которых было человек 10-15, и чему то весьма радостно подкрикивали выделялся один индивидуум черная сутана с длинными полами и серебряный пояс говорили сами за себя Не говоря уже про золотое распятие, которое висело у него на груди. «Это выкармыш бездны! Это монстр, которого нужно наказать, а отправить на суд Господа?» Буквально с пеной у рта доказывал этот индивидуум, поддерживаемый криками крестьян, которых я ни разу не видел на торгах. Не всех, конечно, но большинство. Скорее всего, по той простой причине, что у них банально не было никакого товара для проведения подобных процедур. И, видимо, на этом мы сыграл данный индивидуум, старательно подогревая их ненависть и злобу к более удачливым соседям, которые стояли немного в стороне и сейчас растерянно косились на эту группу. Причем, замечу сразу, мне категорически не понравилось то, что парочка из этих идиотов притащила с собой уже ошкуренный столб, который, скорее всего, ранее предназначался для ремонта ворот. Но больше всего мне не понравилось то, что среди этой группы был тот самый индивидуум, которые как раз-таки обижался на меня за то, что Петрович не взял ученики его сына. Вы думаете, что это нормально? Нет, конечно же. Видимо, он банально решил отыграться на мне за свою обиду. А почему именно на мне? Так я четко слышал среди их воплей прямые угрозы моему существованию. На костер этого травника. Еретик. Это он во всем виноват. Сейчас старательно орали эти красавцы, даже не задумываясь о том, что моей вины в том, что их от рождения жизнь обидела, просто не было. Прислушиваясь к тому, что несет этот святоша, радостно размахивающий руками, я понял, что был виноват и в нападении волков из дикого леса на деревню, а также во всех их бедах, включая сюда их нищее существование. И это было очень плохо. Я знал о том, что люди наверняка постараются сделать все возможное, чтобы не признать собственную вину хоть в чем-то. Они были готовы кого угодно обвинить в своих бедах, но только не самих себя. По той простой причине, что самих себя обвинить мог только тот, кто понимает смысл в таких обвинениях. Кто понимает, что если он сам не сделал ничего, то в данном случае виновен только он сам и никто более. Эти же разумные старательно хотели обвинить меня во всех грехах. Тем более, что среди этих криков я четко слышал возмущение тем, что я не стал помогать деревне после нападения волков. Не стал их кормить бесплатно рыбой, давать им лекарственные травы, именно так, как они того хотят. А требовал снег за это деньги, что еще больше подлило масло в огонь их ненависти со стороны данного церковника, принявшегося верещать о том, что необходимо восстановить истинную справедливость. А для этого было необходимо всего лишь сжечь меня на костре. Прекрасно. Вот только при тут я? Хоть кто-то из этих христиан просто так дал мне краюху хлеба, когда я голодал рядом с ними аж два года. Я не прошу целую булку свежеиспеченного хлеба. Я говорю о сухаре, который они собакам кидали. Хоть кто-то из них поделился со мной какой-нибудь старой тряпкой, когда я зимой замерзал в своем полуразрушенном доме? Нет, конечно же. Для них подобное было недопустимо. Те же самые куски сухого хлеба и старые тряпки они предлагали мне именно выкупить за деньги. И никак иначе. Так почему я по отношению к ним должен поступать по-другому? Этого, естественно, никто из них не скажет. Да и никто из этих разумных не признается в том, что всего лишь хотел нажиться на моих бедах. Однако сейчас они нашли способ посчитаться со мной за более удачливую, по их мнению, жизнь. Просто постаравшись отправить меня на костер. Неужели они думали, что тогда у них все встанет на свои места? Знаете, у меня в этот момент возникло жуткое желание банально постараться и испробовать свой лук на этом умнике. Проверить, попаду ли я в него той самой длинной стрелой на достаточно большой дистанции. Однако я не хотел рисковать. Если я сделаю такую глупость, то сразу стану всем врагом. И с этим не поспоришь. Хотя я понимал, что этот Святоша сейчас рассчитывает в первую очередь на тот факт, что я приду с какими-то полезными предметами или товарами, которые он сможет банально изъять для себя. А также, судя по его косым взглядам, Он намеревался любой ценой обобрать тех, кто прибыл сюда для торговли со мной. Но с его стороны это был серьезный просчет. Хотя бы по той причине, что раз так обстоит дело, то торговать я сегодня не выйду. Судя по всему, это поняли практически все. Потому что тот же самый кузнец, стоявший немного в стороне, просто махнул рукой и пошел в сторону деревни. Немного погодя, вслед за ним потянулись и другие. Даже Татьяна с Машей поспешили уйти. Причем, замечу сразу... Этот достаточно молодой святоша пытался несколько раз подойти поближе к молоденькой девчонке. При этом чуть ли не за руки ее хватал. А для чего? Да для того, чтобы вовлечь в свою толпу фанатиков. Хотя я не сказал бы, что там были именно фанатики. Скорее всего, там были просто недовольные собственной нищенской жизнью идиоты. И теперь они просто пытались отыграться на кому нибудь кто для них мог быть на данный момент недосягаемым. Но отыграться они хотели хитро. Именно так, чтобы им самим за это ничего не было. А если они идут на поводу у священника, то кто в этом виноват? Даже если потом местный дворянин придет к ним и начнет требовать объяснений, то эти умники сделают виновным во всем именно меня и священника, а не кого-то еще. Почему? Да просто потому, что им так захотелось. Если я в чем-то вызвал такое слишком явное неудовольствие у священника, то это полностью моя собственная вина, и в данной ситуации ничего не поделаешь». К тому же этот святоша явно положил глаз на Машку и теперь, видимо, хотел под общей истерией постараться с ней что-нибудь провернуть. Ну, что там обычно в таких случаях делают? Вызвал бы ее на исповедь. В кровати. Ну а что? Девчонка она молодая, красивая, практически в самом соку. Вполне можно попробовать с ней пошалить таким образом. Только вот сама Машка, да и Татьяна, видимо, прекрасно поняли угрозу, которая им от этого недвусмысленного интереса светит поэтому сами постарались как можно быстрее избежать с этого места. Больше всего меня в данной ситуации насторожило даже не это повальное бегство тех, кто хотел со мной торговать, а равнодушие. Те же самые стражники, которые явно прибыли для того, чтобы забрать у меня партию свежей речной рыбы для своего дворянина, почему-то в данной ситуации не пытались никак проявить интерес к происходящему, а ведь по сути они должны были подумать своей головой хотя бы по той простой причине, что таким образом они теряют поставщика для своего дворянина. Я уже молчу о тех лекарственных травах, которые они у меня покупали. Да и управляющий, который сейчас сидел в коляске и старательно делал вид, что считает птичек, летающих над головой, тоже почему-то молчал. Он же сам наверняка намеревался на моей торговле с лекарем нажиться. Ну, я это буквально нутром чувствовал. А тут вдруг такое равнодушие к тому, что святоша рядом истерит и кричит о том, что отправит меня на костер. Почему? Это все было настолько необычное и странное что я даже не знал того, что мне нужно делать в данной ситуации. Заметив тот факт, что фанатики, а по-другому я сейчас этих истерящих людей назвать не мог, начали ломать ближайший кустарник и даже попытались размахивать топорами, собираясь рубить деревья, я понял, что мне пора отсюда уходить. Всего лишь по той причине, что понимал тот факт, что вся эта истерия до добра не доведет. Судя по всему, они сейчас собирались подготавливать тот самый костер, на котором меня сожгут. Конечно, кто-нибудь сказал бы, что стражники за меня заступятся. Ну да, вы когда-нибудь сталкивались с толпой фанатиков? Для того, чтобы стражники могли хоть что-то сделать, им сначала надо было в принципе не допускать подобной глупости. Они же допустили. Им нужно было сразу осадить этого священника, объяснив ему некоторые нюансы. Например, то, что они не собираются позволять, просто по его желанию, кого-нибудь отправлять на костер. Так нет же. Сейчас они просто стояли и ждали. Чего? Того самого момента, когда меня на костер потащат, чтобы потом меня героически спасти? Так потом это будет практически нереально сделать. И я это сам уже прекрасно понимал. Потому что фанатики всегда были опасны. Эти люди, если уж вошли в раж, никогда не остановятся без пролития крови. И уже только поэтому можно было понять, что в данном случае управляющий ошибся. Ему надо было банально взять и сразу разогнать эту свору недовольных людей. А священника наказать за то, что этот умник сейчас практически призывает к бунту на землях дворянина. Однако он не принял мер для того, чтобы предотвратить подобную глупость. И что теперь? А теперь ситуация сложилась таким образом, что он банально не сможет ничего поделать. И это был факт, который отрицать не получится. Тяжело вздохнув, я понял, что мне здесь делать сейчас просто нечего. Придется уходить. Однако у меня был груз, который я надеялся все-таки продать. Так что же мне теперь делать с ним? Еще немного подумав, я решил отправиться к соседним землям. Тут недалеко. Если так посчитать, часа три пути по лесу, и я дойду до нужного места. Там другая деревня. И я смогу хоть что-то, но все-таки продать. Конечно, я не получу того, на что рассчитывал. Но, по крайней мере, хоть что-то да подзаработаю. Да и щелкну по носу этих фанатиков. Они меня ждут здесь, а я появлюсь в другом месте. Приняв такое решение, я аккуратно вернулся обратно, забрал свои вещи в виде короба, корзины и груза соленой рыбы, после чего спокойно направился в освояси. Ведь я понимал, что в данном случае, по сути, у меня просто нет выбора. Если я не использую сейчас этот шанс, то впоследствии появляться здесь мне явно не стоит. Ведь практически половина жителей деревни бесновалась сейчас на опушке, надеясь разделаться со мной и получить хоть что-то бесплатно. Только на что они на самом деле рассчитывали, я не понимаю. Да и почему этот священник вдруг решил проявить свою бесноватость именно здесь? Мне это тоже было не совсем понятно. Хотя я знал, что в другом месте я тоже рискую. Ведь мое появление там тоже может быть весьма опасным. Ввиду того фактора, что люди, которые там могут со мной столкнуться, еще не знают о том, что я травник. И вполне может быть такое, что они попытаются на меня наброситься. Или как-нибудь неадекватно поступят. Но если я не попытаюсь каким-то образом этот факт проверить, то вряд ли смогу выяснить подробности. Так что выбора нет. Подобрав все то, что принес сюда, я направился в выбранном направлении, стараясь держаться так, чтобы меня не заметили со стороны этой деревни. Ведь я не знаю того, на что может пойти этот священник. Сейчас он, словно обезумевший, старательно кричал и призывал какие-то кары на мою голову. Проклинал за что-то, кричал, что я чуть ли не являюсь родным сыном дьявола. Честно говоря, я сильно сомневаюсь, что тот же дьявол настолько плохо относился бы к своему сыну, что позволил бы каким-то людишкам издеваться над ним целых два года. Но теперь уже поделать было ничего нельзя. И мне оставалось только недовольно, поморщившись, уходить с этой территории, так как я прекрасно понимал, что такая истерика, которую я наблюдал со стороны этих разумных, не проходит бесследно. И если они себя так ведут, то, скорее всего, это надолго». Именно поэтому я и понимал то, что мне придется уйти буквально ни с чем, если я не буду искать других вариантов. Идти по лесу мне пришлось достаточно долго, стараясь не привлекать к себе внимания. Поэтому я дошел до другой деревни практически за четыре часа. И уже был полдень. Поэтому я понимал, что мне нужно торопиться. «А ты кто такой?» Удивленно посмотрел на меня мальчишка, который гордо, с палкой в руках, стоял и охранял нескольких детей помладше, старательно пытавшихся собирать ягоды в ближайшем малиннике. «Откуда ты взялся? И что это у тебя за коробки?» Тяжело вздохнув, я объяснил этому мальчишке, а также стоявшим рядом с ним перепуганным детям, которые просто не ожидали появления чужака из леса, тот факт, что являюсь травником, и пришел к их деревне, чтобы продать рыбу из реки. А если кто-то среди них валеет, то пусть приходит. Я могу дать лекарственные травы. Сначала дети мне не особо поверили тем более, что я был буквально года на три старше того мальчишки с палкой. А значит, вряд ли кто-то из них меня будет воспринимать как солидного травника. Однако самая маленькая девочка, которой было едва лет 7-8, вдруг вспомнила о том, что кто-то из их соседей говорил про молодого травника, живущего у соседней деревни в соседнем баронстве, что якобы у меня лечился их дворянин, и вроде бы мое лечение ему помогло. Как факт, они тут же стали более серьезными и помчались в деревню. Судя по всему, слухи обо мне достаточно быстро разошлись по ближайшим территориям, так как буквально через полчаса я заметил группу взрослых, идущих в сторону леса. При этом я увидел, что в руках они несут разные предметы. Ничего опасного для меня. Ну, например, довольно крупный мужик в кожаном фартуке, что выдавала в нем кузнеца, нес какой-то сверток. Одна женщина с руками в муке бежала чуть ли не с подносом, на котором лежало два хлеба. Также шел старик, который о чем-то им говорил – И все старательно ему внимали. Скорее всего, это был местный староста. Следом за ним шло еще несколько человек. Именно поэтому я сразу же приготовился к переговорам. Надо сказать, что я не ошибся. Кузнец принес пару хороших ножей и топор. Ну а что в лесу обычно нужно? Топор – первое дело. Также привели пару больных, которые кашляли и чихали. Опасаясь того, что они заразные, местные их держали в отдельном доме что, естественно, не способствовало их выздоровлению. Внимательно прослушав их и постаравшись понять, чем они больны, я вывел им сборы трав, попутно объяснив, как принимать лекарства. Учитывая тот факт, что я могу тут в ближайшее время не появиться, я дал им травы с запасом. Староста заплатил за них сам, так как понимал, что денег у этих людей может и не быть. Но рабочие руки в деревне были нужны. Надо сказать, что он явно был умнее бывшего старосты паучьего лога. Уже только поэтому можно было понять, что он думает о своем народе, а значит, пользуется заслуженным уважением. И говоря об этом, я не шучу. Это факт, который не стоит сбрасывать со счетов. Я выкупил хлеб, еще мешок муки, килограмм на 20 И даже получил деньги. Распродал практически все. После чего сразу же направился в Асфаяси. Я понимаю, что эти жители были бы рады, чтобы я приходил чаще. Но мне сейчас нужно было другое. Я рассказал местным жителям о том, что представители паучьего лога меня пытались обмануть. Ну а что вы думаете, то, что они хотели сделать, это разве не обман? Они пытались меня фактически отдать на растерзание этому священнику. Зачем мне это нужно? Естественно, что представители этой деревни попросили меня хоть иногда заходить к ним. Я сказал, что если будут возможности у меня, то буду приходить. Все-таки сюда идти достаточно далеко, но если у меня будет явная возможность, то приду. После чего, вежливо попрощавшись со старостой, я пошел обратно. Мне надо было еще далеко идти. При этом я понимаю, что в данной ситуации все может быть куда хуже. Именно по той причине, что фанатики могли не остановиться на опушке. Ну, побесновались и побесновались. Но ведь им нужно было кого-то сжечь на костре. Иначе все это было бессмысленно. Как факт, они явно постараются найти кого-то, кого можно будет обвинить в случившемся. И что тогда они будут делать? А тогда они просто либо начнут вымещать злобу на ближайших к ним людям, либо, что тоже вполне возможно, постараются найти меня в лесу. Хотелось бы мне на это посмотреть. Скорее всего, даже если они попытаются найти мои следы, то их не ждет ничего хорошего. Но на этой дорожке, где их ждут многочисленные сюрпризы, они явно пострадают. И тогда они получат огромную кучу сомнительного удовольствия. Вот только даже в этой ситуации есть потенциальная проблема – которая может для меня плохо закончиться. Дело в том, что эти люди могут пострадать в этих ловушках. А учитывая их настрой и тот факт, что священник все взывал к Богу и проклинал меня, обвиняя в том, что я являюсь приверженцем дьявола и тьмы, то все эти ловушки и несчастья, которые свалятся на данных индивидуумов, полностью по их собственной вине, они постараются выдать за происки эфемерного демона, который якобы, по их мнению, в данной ситуации мне покровительствует». И для меня это все тоже ничем хорошим не закончится. Поэтому мне остается надеяться только на то, что эти красавцы все же не додумаются до такой глупости и успокоятся прямо там, на опушке леса. Ну, не получилось у них сжечь представителя темных сил. Прекрасно. Дома дела ждут. Может быть, хотя бы так они одумаются. А если нет? Ну что же, в этом случае мне придется думать о других вещах. Например, о том, что я буду торговать с другими деревнями. И что-то мне подсказывает, что в скором времени о деревне Паучий Лог можно будет просто забыть. Ввиду того простого факта, что известие о том, что жители этой деревни пытались навредить травнику, достаточно быстро разойдется по окружающей территории. И вряд ли кто-то захочет иметь с ними дело. Жаль, конечно, что я таким образом банально потеряю контакт с торговцем. Но выбора-то у меня в сложившейся ситуации все равно нет. Вернувшись домой, я занялся насущными делами. Но надо сказать, что я в первую очередь с удовольствием слегка подогрел, а потом и вонзил свои зубы в нормально выпеченный хлеб. Было вкусно, скажу я вам. Причем сразу замечу один нюанс. Когда мне этот хлеб отдавали, забирая взамен соленую рыбу, я заметил какой-то задумчивый взгляд старика и его хитрую ухмылку. Я имею в виду старосту той деревни. Только потом я понял то, чего он так хитро улыбался. Дело в том, что на хлебе было изображение креста, того самого Святого Креста Единой Церкви. А я этот хлеб взял в руки. Если бы я был приверженцем нечистых сил, то разве я бы смог это сделать? Нет. Я бы просто не смог этого сделать в принципе. Судя по всему, суеверие о том, что травники являются приверженцами нечистых сил, дошли даже сюда. Но этот старик нашел способ очистить себя, если его кто-то захочет обвинить в торговле с травником. В первую очередь он проверил тот факт, являюсь ли я приверженцем сил тьмы, дав мне в руки предмет с изображением Святого Креста. Как факт можно понять, что если бы я был тем самым приверженцем тьмы или чего-нибудь подобного, то в данном случае я бы просто не смог бы взять этот самый предмет в руки, а то и вообще начал бы кричать от боли, так как подобный предмет должен был меня начать жечь. Ну, все согласно тем догматам, которые распространяет Единая Церковь. То есть, если я спокойно взял в свои руки этот предмет, то значит, я не имею никакого отношения к демонам. Прекрасно. А вы знаете, в чем был главный казус ситуации? Именно в том, что у меня на груди висел точно такой же крестик, как вешают обычно детям при крещении. Да, я был крещеным. Уже подросшим мальчишкой меня крестили. Ну, родился я тогда, когда священника поблизости не было. И что теперь, не крестить? Но не в этом дело. Главный факт был в том что этот самый крестик на моей груди открыто говорил о том, что я являюсь крещенным, и тут ничего не поделаешь. Конечно, тоже кто-нибудь тут же спросил бы у меня о том, почему же я тогда испугался и не стал подходить к священнику. Просто мог бы показать ему свой крест, что наверняка дало бы понять этим людям, что я не представляю для них никакой угрозы. Да, я мог бы сделать подобную глупость. Но давайте подумаем». Подумаем мы о том, что никто не стал бы смотреть на то, крещённый я или нет, перед тем, как меня отправили бы на костёр. Я сомневаюсь, что кто-то разглядывал бы подобные нюансы в этой давке желающих меня убить. Поэтому я и не стал рисковать. К тому же это была не трусость. Это была обычная осторожность и желание выжить. Конечно, также кто-нибудь может сказать, что надо было выйти и доказать свою правоту. Только вот давайте подумаем больше вот о чём. Доказать свою правоту — это одно — А погибнуть, как последний идиот, это совершенно другое. И не надо путать эти два разных понятия, так как любая попытка перепутать их приведет вас всего лишь к глупой гибели, и не более того. Знаете, что больше всего для меня было обидно во всей этой ситуации? Именно тот факт, что люди, которые, по сути, должны были переживать о потере общения со мной, довольно равнодушно отнеслись к факту попытки моего убийства. И это было плохим показателем. Конечно, я все могу понять, но не настолько. Я и так был слишком недоверчив, так как прекрасно понимаю, что эти люди не так давно действительно унижали и оскорбляли меня, когда я жил в деревне. И после этого они будут рассказывать мне о том, что мне среди них жить будет лучше? После всего этого тот же управляющий баронством де будет рассказывать мне о том, что сможет обеспечить мою безопасность в той же деревне? Если бы я уже жил в деревне, то этот святоша мог бы устроить костер прямо там, в центре деревни». И я не смог бы никуда сбежать. Меня бы вместе с домом сожгли. В случае чего? Так зачем мне такие глупости? Нет уж. Лучше я постараюсь держаться от всего этого подальше, так как сам заранее понимаю то, чем мне все это грозит. Кто-то мог бы сказать, что все мои предосторожности были глупостью. Раньше так действительно могло все выглядеть. Но я скажу одно. Именно моя привычка перепроверять десять раз и не высовываться из леса, не проверив ближайшую территорию, В данной ситуации и сыграла в мою пользу. Если бы я расслабился и бездумно вышел бы из леса, то меня тут же схватили бы, и судьба моя была бы печальной. Знаете, пару раз я уже обжигался, и мне не понравилось ощущение моей обожженной кожи, которая наддувалась волдырями. И что-то мне подсказывает, что обычными ожогами и волдырями тут дело бы не обошлось. Так что лучше уж позаботиться о том, что я этого ощущать на себе не буду». Поэтому теперь мне надо будет, перед тем, как выходить из леса к деревне, еще внимательнее осматривать территорию. Есть у меня подозрение, что этот священник может задержаться в паучьем логе. Мало ли что он придумает. К тому же я прекрасно видел его сальные взгляды по отношению к Маше. Так что я не удивлюсь, если подобное перейдет на новый уровень. Вдруг он захочет организовать здесь свой приход. Я понимаю, что для этого нужно построить церковь. Но кто же этих церковников поймет? Вдруг он действительно додумается до такой глупости? Нет, конечно, местные жители будут не против такого развития событий. Все-таки наличие церкви подразумевает и наличие священника. Только вот, насколько я знаю, для этого нужны большие деньги, и не только они. Строительство такого объекта, как церковь, подразумевает наличие множества строительных материалов. Как рассказывал мне Петрович, эти красавцы не любят жить в деревянных домах, в частности, имеется в виду священники». Им нужны каменные дома. А камень сюда надо привозить. Поблизости каменоломни нет. То есть каждый такой камень будет стоить очень дорого. И кто будет за все это платить? Вы же не думаете, что это будет делать местный дворянин? Нет. За все будут платить крестьяне. Оно им надо. В том-то и дело. Крестьянам такая глупость совершенно ни к чему. Как результат можно понять, что в данной ситуации будут определенные проблемы. И в этом даже сомневаться не стоит. Именно поэтому я и решил, что буду ходить кругами. Сначала по кругу, обходя деревню, хотя бы за один день, чтобы выяснить факт того, не готовится ли там чего-нибудь подобная снова. А потом я буду выходить, как раньше, зигзагами по лесу через все ловушки и опять же присматриваться. Если я замечу хоть что-то подозрительное, то не буду выходить вообще. А зачем мне это нужно? Эти люди исчерпали мое доверие полностью. Так что теперь их будет ждать такое же недоверие, какое они во мне сами породили. А и иначе как С такими людьми по-другому нельзя. Тем более, что сейчас смешно на фоне всего произошедшего выглядели потуги этих самых дамочек Татьяны и Маши, которые все пытались привлечь мое внимание и буквально уговорить вернуться в деревню. И вот какой мне смысл в этом? Хотя бы кто-то из них слово сказал в мою защиту? Так нет же». Все стояли и молча наблюдали за тем, что происходит. Зато этот достаточно молодой священник буквально упивал со своей властью над этими фанатиками. Зато теперь посмотрим на то, как все пойдет дальше. Конечно, он наверняка заявит о том, что меня предупредил именно сам дьявол, чтобы не допустить моей гибели. Ну, другого объяснения тому, что я банально не вышел из леса к готовящемуся костру, у него не будет, хотя... Они так орали, что не услышать эту истерику было в принципе невозможно. Но судить их я не буду. У меня сейчас и своих сложностей хватает. Поэтому я решил сосредоточиться на собственном выживании. А для этого мне предстояло снова пойти на охоту. К тому же буквально на следующий день, с утра пораньше, я снова пробежался к тому самому месту, где едва не попал в ловушку. И был приятно удивлен старанием фанатиков. На том самом месте уже стоял полностью укрепленный столб, обложенный дровами и хворостом, и даже более того. «А это что за запах?» Сразу же насторожился я, когда понял, что появилось что-то новое в обычном наборе запахов, которые меня тут всегда встречали, если не считать запаха конского пота, металла и грязных крестьянских тел. Обычно такие запахи появлялись именно во время нашей торговли, так как сюда приходили и стражники в своих доспехах, и управляющий на своей своеобразной двухколесной коляске, а также крестьяне, которые приходили с полей. Но сейчас здесь был новый запах. Приблизившись вплотную к этому своеобразному костру, который готовили для меня, я понял, что запах исходит именно оттуда, и был изрядно удивлен. Дело в том, что в дровах я заметил кое-что весьма подозрительное для меня, и я был изрядно удивлен. Проведя кончиками пальцев по одному полену, я внимательно обнюхал их, И мысленно усмехнулся. «Земляное масло? А оно откуда здесь взялось?» Мое удивление было вполне объяснимо. Если говорить про деревню вроде паучьего лога, то здесь такие ресурсы появиться просто так в принципе не могли. По сути, это своеобразное масло, которое добывали из трещин в земле, что в древности именовалось нефтью, для любого дворянина было очень важным. Им защищали стены замка, хваливая подожженным на головы противника. Бочки таких ресурсов хранились в их кладовых. Но в простой деревне такому маслу делать было нечего. Когда оно горит, то сильно коптит и дымит. Хотя и очень горючее, поэтому в качестве освещения в деревнях использовали либо свечи на каком-нибудь жире, или лучины. В крайнем случае масляные светильники, куда также заливали жир. Но не земляное масло. А тут же я четко видел и чувствовал именно его, так как перепутать эту черную и вонючую жижу с чем-либо другим Было просто невозможно. К тому же эти умники порубили ближайшие молоденькие деревья на дрова для костра. А это дерево было слишком сырое. Как они собирались его разжигать? Теперь-то это, конечно, было понятно. Именно из-за земляного масла. Только вот я не был уверен в том, что земляное масло, когда прогорит, то все-таки сумеет зажечь эти дрова как следует, чтобы костер горел в полную силу. Однако сейчас меня должно было беспокоить другое. Откуда у этих фанатиков, а также и того бесноватого священника, взялся запас этого самого земляного масла? Подобное в принципе было невозможно. Однако оно было. И как я теперь это все должен понимать? Получается так, что им кто-то помог. Но кто именно? Неужели сам управляющий замком барона де Грасс? Но с его стороны это была очень серьезная ошибка. Ведь таким образом он может теперь банально потерять поддержку с моей стороны. Стоит мне только узнать о таких вещах. А учитывая все это, можно было понять, что я уже узнал. И фактически сейчас был вне себя от злости. Эта ошибка ему дорого обойдется. Не надо было так со мной шутить. Тем более, что в этой ситуации он сам допустил такую глупость. А это было просто недопустимо, если он хотел продолжать со мной торговать. Криво усмехнувшись, я внимательно посмотрел на деревню. Начнем с того, что они хоть и поставили вроде бы одну створку ворот на место но при этом совершенно случайно не попытались сделать большего. Судя по всему, часть той самой древесины, которая была необходима на ремонт ворот, эти фанатики буквально решили использовать для моего костра. Ну, я имею уже полное право называть этот костер моим, ведь на нем собирались сжечь именно меня. К тому же новых вышек в деревне так и не появилось. То есть этот умник тогда на них наорал, я имею в виду того самого управляющего, а они все делали спустя рукава. И сейчас даже растащили запасы дерева, которые были предназначены именно для ремонта ворот. Идиоты! Это была тотальная ошибка с их стороны, которой я и воспользуюсь. Снова усмехнувшись, я медленно достал из пояса трут и огнево. Я их все время носил с собой. И теперь наступило время постараться использовать эти предметы для разведения огня. Этот же костер для меня готовили? Для меня. Вот я его и подожгу. Конечно, кто-нибудь может сказать мне о том, что с моей стороны это глупо. Для начала стоит отметить тот факт, что подобный поджог не решит основной проблемы. Вы так думаете? А вот я думаю немного по-другому. Дело в том, что я бы советовал вам обратить внимание именно на тот факт, что эти красавцы сделали данную заготовку для костра именно из стратегических ресурсов. Вы помните, как они в прошлый раз ныдили о том, что им не из чего делать новые ворота? Так вот, проблема для них как раз таки заключается именно в том, что в сложившемся положении они использовали для этого костра не только древесину, заготовленную для ремонта ворот и поправки забора вокруг своей деревни, но и земляное масло, которое достать не так уж легко, даже для дворянина, не говоря уже про простых жителей деревни. То есть второй раз устроить такое кострище они уже не смогут, так как из-за этого им еще отдуваться придется. Поэтому я сейчас буквально своим нутром чувствовал, что в сложившемся положении поступаю правильно. Несколько довольно звонких ударов, и сноп искр, посыпавшийся на эти дрова, обильно политые земляным маслом, сделал свое дело. Игривые языки пламени практически сразу принялись весело пожирать столь интересную для них пищу. Я имею в виду земляное масло. Большая часть дерева была сырой, как я и говорил. Так что в данном случае скорее столб сгорит, чем эти дрова разгорятся. Но мне это было нужно. Мне было нужно уничтожить столб для которого они использовали довольно крупное и достаточно ровное дерево. Учитывая проблемы жителей, которые просто не смогут в очередной раз срубить дерево без разрешения на то со стороны дворянина, я понимал, что возможности каким-то образом мне повторно нагадить у них теперь просто нет. Сам же я не стал дожидаться, пока костер разгорится, а просто усмехнулся и исчез в лесу. Думаю, что такой привет с моей стороны быстро поймут все, кому это нужно понять. Ну а кто не поймет... Тот сам будет виноват в своих будущих проблемах. Просто они не ушли главного. Я прекрасно запомнил всех тех умников, которые радостно визжали, вторя святоши о том, что меня надо сжечь на костре. Всех запомнил. И теперь страдать будут не только эти умники, но и члены их семей. Если кто-то думает, что я собираюсь пойти в деревню и банально поджечь их дома, то они сильно ошибаются. Мне это ни к чему. Есть и другие способы мести. Отомстить можно и немножко по-другому. Можно заставить этих людей буквально на коленях перед тобой ползать. Я ведь травник. В том-то и весь секрет. Лично гадить им я не буду. Мне нет в этом никакой нужды. Мне просто нужно в тот момент, когда этим разумным понадобится моя помощь, вспомнить о том, что они хотели со мной сделать. И банально отказать им в помощи. И все. Их собственные члены семьи проклянут за такое. Сначала, конечно, проклинать будут именно меня. Но потом дело дойдет и до истинных виновников. «Ну а что вы хотите? Теперь я буду простым рыбаком и охотником. Травник собирает лекарственные травы и пытается с их помощью у кого-то лечить. Я же эти травы тратить на них не буду. Продавать я буду травы только торговцу. А уж эти умники сами пусть пытаются понять, что сделали и как теперь им придется эту ситуацию решить. Мне это уже не суть важно». Уходил я в лес, сопровождаемый яркими отсветами горящего сзади пламени которая все больше и больше пожирала уже достаточно неплохо пропитавшуюся земляным маслом древесину, что в данном случае будет этим людям своеобразным напоминанием о глупости. За любую ошибку приходится отвечать. Да, я понимаю, что в данной ситуации основную ответственность понесет отнюдь не священник, который и устроил всю эту истерию. Но скажу вам сразу, если бы у этого человека не было бы поддержки со стороны местных жителей, то он вряд ли бы смог подобное устроить. Он один просто не стал бы нарываться на неприятности. И тем более, если бы местные жители за меня заступились бы. Это чревато проблемами по умолчанию. Но учитывая то, что он все же нашел возможность этих умников подтолкнуть на такие глупости, можно сразу сказать о том, что вина этих людей в подобном событии все же есть. И очень явная. Так что тут ничего не поделаешь. Необходимо решить с ними возникшие вопросы. И желательно решать их кардинально. С древней я больше травами торговать не буду. Буду продавать то, что нужно, где-нибудь подальше отсюда. Но в баронстве де с ничем подобным торговля вестись не будет. Чтобы лишний раз их не нервировать, я сделаю так, чтобы торговец переезжал, например, к той самой соседней деревне. А что? Там люди более миролюбивые и ко мне нормально отнеслись. А значит, там он сможет спокойно забирать у меня такой товар. Здесь же я буду выносить рыбу и еще что-нибудь. Но лекарственные травы они от меня больше не получат». Пусть у соседей покупают, если получится. А я в таких вещах больше не участвую.